Глава вторая. Импульсивность. Станция стокгольмского метрополитена «Оденплан» — оживленный транзитный узел в сердце шведской столицы и делового центра города. Каждый день через эту станцию проходят почти 100 тысяч пассажиров по пути на работу и обратно, домой, к врачам, за покупками, на деловые встречи, обеда с друзьями и куда там еще и, может быть, надо. Вход и выход со станции Оденплан всегда был обычным и даже скучным делом. Достаточно было воспользоваться лестницей или эскалатором, пока однажды ночью в 2009 году команда техников, финансируемая компанией Volkswagen, не начала создавать там нечто необычное. Пока Стокгольм спал, они укладывали на лестницу, ведущую со станции метро вверх, в город большие черно-белые панели. И точно к рассвету они завершили в своем шедевре «Последние штрихи». То, что они создали, представляло собой своеобразное техническое и художественное чудо. Обычно скучная лестница, по которой пассажиры попадали с подземной станции «Оденплан» на улицу, превратилась в набор гигантских действующих фортепианных клавиш. На видео выхода, снятом до инсталляции, видно, что почти каждый пассажир, не обращая внимания на лестницу, выбирает эскалатор. Но в тот день, когда появились клавиши, люди всех возрастов, встретив на пути неожиданное удовольствие, смотрели на лестницу новыми глазами и пересматривали свой выбор. Когда я показываю фильм об этом инженерном чуде на презентациях, которые провожу в разных компаниях по всему миру, мы все улыбаемся, наблюдая, как взрослые люди, малыши и даже собаки, выходя с оживленной станции метро, прыгают вверх и вниз, чтобы получилась мелодия. Люди составляют дуэты, снимают видео, держатся за руки и раскатисто смеются, взаимодействуя с необычной новой игрушкой. Поразительно, но из фильма явствует, что после появления клавиш лестницу предпочли эскалатору на 66% больше посетителей станции Оденплан, чем обычно, на что, собственно, и надеялась команда Volkswagen, Понимая, что ежедневный подъем даже на несколько ступенек может пойти на пользу здоровью людей, они придумали ступеньки-клавиши. Это пример креативного решения типичной проблемы. Причина, по которой я делюсь этим занимательным видео с корпоративной аудиторией, состоит не в том, что я предлагаю нам всем установить музыкальные ступеньки в своих домах и офисах. Просто оно живо иллюстрирует то, в чем я вижу одно из серьезнейших препятствий к изменениям в поведении и одновременно часто упускаемое из виду средство его преодоления. Сам по себе барьер очень прост. В краткосрочной перспективе Правильные действия часто не приносят удовлетворения. Вы знаете, что вам надо бы подняться по лестнице, но вы устали, а эскалатор манит. Вы знаете, что вам следовало бы сосредоточиться на серьезных задачах на работе, но просмотр социальных сетей доставляет столько удовольствия. Вы, конечно, хотите вести себя сдержанно, но наорать на давно раздражающего коллегу так приятно. И вы прекрасно понимаете, что накануне серьезного экзамена следует посидеть, уткнув нос в книгу. Но запойный просмотр шоу вашей любимой Шонде Раймс куда увлекательнее. Экономисты называют эту тенденцию предпочитать сиюминутное удовольствие более серьезным долговременным результатом, предвзятостью в настоящем. Хотя в обычной жизни она скорее называется импульсивностью и, к несчастью, распространена очень широко. Естественно, этот вызов не обошел и меня лично. Самая кровавая дуэль с предвзятостью в настоящем произошла у меня во время учебы в Бостоне по инженерной специальности. Я обнаружила, что если не выберу время позаниматься физкультурой в течение дня, то вечером, когда надо будет писать код или готовиться к контрольной, попросту сварюсь и ничего не смогу сделать. Но хотя я точно знала, что спорт важен и для физического, и для душевного моего здоровья, после долгого дня занятий идея переодеваться и тащиться в спортзал, особенно посреди суровой бостонской зимы, выглядела отталкивающе. «Как же все-таки мне заставить себя пойти в спортзал?» — жаловалась я своему тогдашнему жениху, а ныне мужу. Однажды он, придя в отчаяние от моего нытья, выдвинул превосходный, хотя и очевидный аргумент «Ты же инженер!» «Ты что, не можешь сконструировать решение?» Как ни странно, хотя мой мозг тогда был целиком поглощен техническими задачами, я никогда не думала в таком ключе об этой проблеме. Ироничное замечание моего жениха — Заставил меня надеть шляпу инженера и подумать о силах, работающих против меня в этом деле, чтобы найти способ противодействия им. В данном случае препятствующие мне силы были просты. То, что, как я знала, мне следует сделать, пойти в спортзал после долгого дня в аудиториях, не приносило мгновенного удовлетворения». Я поняла, что для решения задачи мне придется придумать, как сделать, чтобы оно это самое удовлетворение приносило. Всего одна ложечка сахара. Классический фильм Диснея «Мэри Поппинс» с Джули Эндрюс в роли чудеснейшей в мире няни вышел в 1964 году и был встречен широким признанием критиков и радостью зрителей. Как вам, вероятно, известно, Мэри Поппинс поручена заботиться о двух прелестных, но упрямых британских ребятишках, родители которых склонны пренебрегать их потребностями. Там, где другим няням не удается удержать шаловливых воспитанников в узде, Мэри Поппинс добивается успеха при помощи диковинных выходок и запоминающихся песен. Однако вам, скорее всего, неизвестно, что Джули Эндрюс поначалу отказалась от главной роли в фильме потому что ей не понравилась одна из песенок, которую должна была исполнять ее героиня. Уолт Дисней, пытаясь все-таки уговорить актрису на участие в картине, дал задание известным поэтам-песенникам, Бобу и Ричарду Шерманам, быстро сочинить что-нибудь более привлекательное. Пока Боб лихорадочно искал новую идею, которая оказалась бы лучше прежних, в дело вмешалась судьба. В один прекрасный день его восьмилетний сын пришел из школы и сказал, что им сегодня делали прививку от полиомиелита. Решив, что сыну сделали укол, Боб спросил, было ли ему больно. И ответ мальчика вдохновил его на создание песни, которая стала одной из самых популярных детских песенок всех времен. «Да нет, они просто капнули лекарством на кусочек сахара». Как ни странно, исследования показывают, что мы редко следуем этому мудрому подходу и позволяем себе подсластить пилюлю, когда опускаемся в путь с долгосрочными целями. Вместо этого мы, как правило, стремимся изменить поведение, не думая о дискомфорте, который нам придется при этом терпеть, и не пытаясь никак его облегчить. Приступая к новому здоровому питанию, мы покупаем корзину самых безвредных продуктов. Брокколи, морковки, листового салата и киноа, совершенно не думая о вкусе. Поступая на вечернее обучение, мы первым делом регистрируемся на самый полезный курс, даже если сдать его, скорее всего, будет проблемой. Приходя в новый спортзал, мы направляемся прямиком к изнурительному, но максимально эффективному тренажеру. Мало того, в одном из исследований, посвященном тому, как люди справляются с переменами, более двух третей респондентов сказали, что они, как правило, фокусируются на тех преимуществах, которые ожидают получить в долгосрочной перспективе, не обращая внимания на то, что в ближайшем будущем придется терпеть боль. Только 26% опрошенных ответили, что постарались бы сделать так, чтобы движение к цели было приятным само по себе». Этому есть хорошее объяснение. Именно долгосрочное преимущество, как правило, становятся побуждающим импульсом. Именно благодаря им у человека появляется цель изменить себя. Если бы не долгосрочные выгоды от занятий спортом, учебы, откладывания денег и здорового питания, многие из нас не стали бы прилагать ни малейших усилий. Но у нас есть основания беспокоиться, что умонастроение типа «всегда думаю о цели» могут быть ошибкой. Множество исследований показывают, что мы склонны излишне самоуверенно полагать, как просто установить и поддерживать самодисциплину. Именно поэтому многие из нас оптимистично покупают дорогостоящие абонементы фитнес-клуб, тогда как разовая оплата вышла бы существенно дешевле регистрируются на онлайн-курсы, которые не заканчивают, и покупают огромные семейные пакеты чипсов со скидкой, планируя тем самым урезать месячный бюджет, выделяемый на перекусы, только для того, чтобы съесть все до крошки за один присест. Мы считаем, что будущее «я» в состоянии сделать правильный выбор. Но слишком часто получается так, что настоящий «я» поддается искушению. Человек обладает замечательной способностью совершенно игнорировать собственные неудачи. Даже когда мы пробуем раз за разом и раз за разом же терпим неудачу, многие из нас умудряются сохранять розовые очки. Вместо того, чтобы учиться на своих прошлых ошибках, мы по-прежнему уверены в том, что в следующий раз сможем справиться с задачей лучше. Мы цепляемся за новые старты и другие причины сохранять оптимизм, что, конечно, может помочь нам вылезти утром из постели, но может и не дать подойти к переменам наиболее рациональным образом. Не поймите меня неправильно. Новый старт — прекрасный инструмент, способный помочь нам проявить инициативу и начать движение к трудной цели. Но он же может и помешать нам двигаться к этой цели разумно, если мы не примем во внимание другие препятствия, такие как предвзятость в настоящем. Если от мысли о пробежке в пять утра вас тошнит в октябре, эта мысль вряд ли станет более симпатичной в Новый год, даже если вы примете твердое решение и попытаетесь начать все с чистого листа. Признав это, психологи Айелит Фишбах и Кейтлин Вули заподозрили, что люди могли бы более эффективно справляться с трудными задачами, если бы перестали переоценивать собственную силу воли. Они предсказали, что если бы люди сосредоточились на том, чтобы сделать движение к долгосрочной цели более приятным в краткосрочной перспективе, добавив к своему лекарству пресловутый кусочек сахара, они намного чаще добивались бы успеха. В одном из исследований Айелита и Кэтлин предлагали участникам питаться более здоровой пищей. В другом – больше заниматься спортом. Хитрость была в том, что одним испытуемым, выбранным случайным образом, предлагалось выбирать здоровую еду или упражнения, которые им больше всего нравятся, тогда как другим – просто самые полезные. Именно так инстинктивно поступает большинство из нас. А Елит и Кейтлин обнаружили, что если побуждать людей находить радость в полезных действиях, то результаты оказываются существенно лучше. Первоначального импульса к занятиям спортом хватает на более длительное время, и здоровую пищу они выбирают чаще. Это открытие выглядит подозрительно похожим на то, что произошло на станции метро Оденплан в Стокгольме. Стоит, однако, помнить, что эти результаты, хотя и понятны до какой-то степени интуитивно, полностью противоречат тому, как большинство из нас подходит к достижению своих целей. Со слишком большой верой в собственный самоконтроль и в свою способность к преодолению трудностей. Вместо того, чтобы верить, что мы сможем просто сделать это, как убеждает нас реклама Nike. Мы могли бы добиться большего прогресса, признав, что нам трудно делать то, что нам в данный момент неприятно, и поискав способы сделать нужные нам действия более приятными. Памятный рефрен Мэри Поппинс «Чтобы выпить лекарство, ложку сахара добавь» следует за другой строкой песни, в которой еще более точно отражается идея исследования Айелет и Кейтлин. «Тебе готовят всякий труд, немало радостных минут». «Отыщешь их и хоп, играй в игру». Эта песенка так всем нравится, отчасти за то, что приведенное утверждение звучит очень правдиво. Всякие, кому приходилось заниматься с детьми, знают, что нелепо просить ребенка сосредоточиться на долгосрочной пользе, которую принесет какая-то скучная работа. Если в работе нет веселья, ребенок ее просто не будет делать. Хотя у взрослых нервная система несколько лучше приспособлена к отложенному вознаграждению, чем у детей, в основе своей все мы устроены одинаково. Мы просто не всегда это признаем. К несчастью, когда я была студенткой и с трудом заставляла себя заниматься спортом, а елет и Кейтлин еще не провели свое новаторское исследование, так что мне не на чем было строить свои выводы. Но после шуточного предложения моего жениха сконструировать инженерное решение своих проблем у меня возникла аналогичная идея, та, что позже поможет мне сражаться с самыми разными дилеммами, связанными с самоконтролем, и не только моими. Сама того не подозревая, я использовала и мудрый совет Мэри Поппинс, и открытие Айелит и Кейтлин, раньше, чем оно было сделано. Как увязать пользу с искушением? Когда я училась на первом курсе аспирантуры и с трудом загоняла себя в спортзал, мне приходилось одновременно решать еще одну проблему. Каждый день после занятий я вместо того, чтобы приняться за решение задач или почитать что-нибудь из рекомендованной литературы, любила потянуть время и устроиться на кровати с увлекательной книгой. Особенно мне нравились книги Джеймса Паттерсона и Джоан Роулинг. Интересный роман был для меня непреодолимым искушением. Однако чтение художественной литературы, очевидно, было для меня не лучшим времяпрепровождением. Я писала кандидатскую по инженерному делу, соответственно, нужно было засучить рукава и заниматься. Ясный и четкий сигнал о проблеме я получила во время промежуточных тестирований в середине второго семестра в Бостоне. Я проверила оценки по одному из самых сложных курсов информатики и обнаружила, что уверенно двигаюсь к неуду. Никогда прежде я не получала такой низкой оценки ни по одному предмету. Нужно было что-то менять. К счастью, после предложения жениха на меня снизошло озарение, и я поняла, как можно одновременно заняться спортом и прекратить откладывать учебные занятия я вдруг подумала, что если читать увлекательные романы только во время фитнеса. Если получится, то я перестану тратить время дома на чтение Гарри Поттера, когда нужно заниматься, и мне захочется посещать спортзал, чтобы узнать, что произойдет дальше в текущем романе. Мало того, я буду получать больше удовольствия и от чтения, и от спорта, если буду заниматься тем и другим вместе». Я не буду испытывать чувство вины из-за чтения, да и время за упражнениями пролетит быстрее. Обдумав эту идею еще раз, я поняла, что аналогичная методика могла бы оказаться полезной и при решении многих других проблем самоконтроля, с которыми я сталкивалась. Вдруг всюду, куда ни посмотри, я начала видеть возможность убить двух зайцев. Например, я обожала делать педикюр, но на него всегда было жалко времени. Но что, если разрешить себе педикюр только тогда, когда мне задали прочитать что-то полезное? Я потеряю меньше времени, но ноги мне при этом помассируют, ногти подпилят и отполируют. И что, если разрешить себе смотреть любимые шоу и сериалы Netflix сколько угодно, но лишь одновременно с разборкой белья, готовкой, мытьем посуды или выполнением других нудных, но необходимых домашних дел? Много лет спустя, уже будучи профессором, я поняла даже, что могла бы есть меньше вредной еды, если бы визиты в любимую бургерную были у меня зарезервированы для наставнических встреч с одним из трудных студентов, с которым мне следовало бы встречаться почаще. Я тратила бы больше времени на встречи с этим студентом, чтобы поесть обожаемых бургеров, но в сумме все равно съедала бы их меньше, чем прежде. Я назвала эту стратегию увязыванием с искушением, и начала применять ее всюду, где только могла. Естественно, мне, как начинающему ученому-бихевиористу, хотелось понять, может ли увязывание с искушением оказаться полезным не только для меня, но и для других. И я, будучи доцентом у Уортона, придумала схему для проверки этой возможности. Прямо напротив моего кабинета в Уортоне находится фитнес-центр «Потрак» премиальный спортзал Пенсильванского университета. После того, как я закончила с организационной частью, нашла финансирование и коллег, моими партнерами по проекту стали великолепные Джулия Минсон и Кевин Волп, необходимых для научной проверки полезности увязывания с искушением, я расклеила по кампусу университета листовки которых предлагала любому члену университетского сообщества, желавшему больше заниматься в Потрок и имевшему в своем распоряжении iPod, записаться для участия в исследовательской программе и заработать 100 долларов. Все, что им требовалось сделать в обмен на эту сумму, провести один час под моим руководством в спортзале в начале семестра и дать моей команде доступ к информации о посещении ими фитнес-центра на протяжении оставшегося учебного года. На программу, что неудивительно, записалось несколько сотен студентов и сотрудников. Что может быть лучше, чем заработать 100 долларов и, к тому же, получить дополнительные импульсы и, возможно, улучшить свои спортивные привычки? Когда участники программы явились в потрог для первых вводных занятий, мы обрадовали их еще больше. Мы готовы были предложить им помимо 100 долларов еще и подарки. Но в разных группах подарки были разными, и использовать их можно было тоже по-разному. Некоторым из участников мы выдали iPod с четырьмя заранее загруженными на них интересными аудиокнигами по их выбору. Мы заранее проверили книги и убедились в их увлекательности. Среди прочих там были «Голодные игры» и «Кот да Винчи». Получив такой подарок, участники исследования провели занятия, слушая одновременно начало выбранного романа. После этого им сообщили, что если они хотят узнать, что происходит в книге дальше, им придется вновь прийти в спортзал, где их плееры с загруженными книгами будут храниться под наблюдением в запретном шкафчике. Им разрешалось слушать книги только во время занятий. Логика эксперимента в данном случае была очевидна. Мы надеялись, что это искушение заставит людей чаще приходить в спортзал и заниматься. Второй контрольной группе участников тоже предлагалось больше заниматься. В начале исследования для членов этой группы также было проведено вводное занятие. Но вместо плееров с загруженными аудиокнигами этим студентам и сотрудникам Пенсильванского университета мы вручили подарочные сертификаты сети книжных магазинов Barnes ⁇ Noble. Поскольку iPod у них уже были, они, если бы захотели, могли воспользоваться сертификатами и загрузить на свои устройства любой аудиоконтент. Но явно мы этого не предлагали. И мало кто это в реальности сделал. Как мы и ожидали, участники исследования, которым была предоставлена возможность увязать искушение с задачей, стали гораздо более частыми посетителями спортзала, чем участники из контрольной группы. Первую неделю эксперимента те, кто получил плееры с аудиокнигами, занимались спортом на 55% больше, чем члены нашей контрольной группы. Мало того, они демонстрировали заметное преимущество на протяжении 7 недель, вплоть до каникул на День Благодарения. Реальная польза от увязывания задачи с искушением в итоге подтвердилась. Но самым интересным открытием, сделанным нами в ходе этого исследования, стало то, кто именно получил максимальную пользу от увязывания с искушением. Оказалось, что из всех, кто получил возможность связать визиты в спортзал с прослушиванием интересной книги, больше всего увеличили время своих спортивных занятий те, с кем в самом начале нам труднее всего было договориться о времени вводного занятия то есть люди, у которых жизнь была распланирована и расписана далеко вперед. Это сразу же показалось нам с коллегами логичным. Мало того, именно моя распланированная и очень насыщенная жизнь натолкнула меня на идею об увязывании дела с искушением, и эта практика оказалась невероятно полезной для меня во время обучения в аспирантуре. Именно тем из нас, чье расписание всегда забито под завязку, Нужен мощный магнит, который тянул бы нас в спортзал или побуждал к достижению любой другой повседневной цели. Полагаться исключительно на силу воли для нас бесполезно, потому что к концу долгого активного дня остается очень мало энергии. Однако то исследование принесло нам и другое печальное откровение – Эффективность увязывания с искушением сошла на нет через семь недель, когда фитнес-клуб Потрок закрылся на каникулы по случаю Дня Благодарения. Вот вам пример разрушительного нового старта. Это открытие вдохновило нас на новый проект. Мы с коллегами в сотрудничестве с фитнес-клубами «Отбул» и 24 Hour Fitness разработали новую месячную программу, которую предложили тысячам членов этих клубов, желавшим заниматься больше. Некоторым из участников контрольной группе предлагалось чаще посещать спортзал, но остальные мы дали возможность бесплатно скачать аудиокнигу, прочитали лекцию про увязывание с искушением и посоветовали постараться ограничить прослушивание аудиокниг временем занятий в спортзале. В этом случае мы обнаружили, что возможность бесплатно скачать аудиокнигу и понять принцип увязывания с искушением привело к 7-процентному росту вероятности появления их в спортзале хотя бы раз в неделю на протяжении нашей месячной программы. Кроме того, это повлекло устойчивое повышение вероятности еженедельных занятий на протяжении по крайней мере 17 недель после окончания нашего вмешательства. В этот момент мы просто прекратили наблюдение, так что на самом деле эффект, возможно, продержался еще дольше. Хотя результат оказался далеко не таким внушительным, как те 55% первоначального роста, которые были достигнуты благодаря тому, что плееры с книгами содержались в запертом шкафчике и выдавались только на время занятий, успех нашего вмешательства, тем не менее, производил впечатление. Ведь мы всего лишь предлагали. «Мы не ограничивали ничье поведение, как в первом исследовании в случае с запертым шкафчиком». И результат подтвердил, что увязывание полезного дела с искушением действительно способно устойчиво и надолго изменить поведение человека. Для меня мораль этого исследования состоит в том, что увязывание с искушением, безусловно, работает лучше всего, если вы можете на самом деле ограничить некое удовольствие временем выполнения задачи, которая требует дополнительной мотивации. Скажем, слушать аудиокниги только в спортзале, а не в автомобиле и не в автобусе но даже просто предложить людям попробовать увязать задачу с искушением достаточно для получения долговременного положительного результата. Более позднее исследование, проведенное в одной из школ Флориды, указывает на то, что увязывание с искушением с полезными вариантами поведения, которых мы иногда попросту боимся, может повысить не только долгосрочную стойкость в вещах, которые, как мы знаем, нам следует делать, но и краткосрочное упорство в этих же вещах. К немалому удивлению многих учителей, опасавшихся, что наличие отвлекающих факторов плохо скажется на результате, когда ученикам разрешили съедать что-то вкусное, слушать музыку или рисовать цветными фломастерами во время выполнения сложных заданий по математике, сделать им удалось больше обычного. К счастью, когда увязывание с искушением работает, трудные задачи перестают пугать. К тому же и потерянное время удается скомпенсировать. И я поняла, что увязывание можно использовать для решения самых разных задач. От более регулярного приготовления домашней еды, никакого вина, если не постоишь у плиты, до завершения проектов, скажем, зарезервировав прослушивание подкастов на время скраббукинга. К несчастью, не все виды деятельности можно увязать между собой. К примеру, разбор электронной почты и ответ на новые письма требуют моего полного внимания, так что совместить эту задачу с прослушиванием аудиокниги, подкаста или просмотром телешоу — не вариант. Чаще всего задания, требующие умственных усилий, трудно совместить с другим заданием, также требующим умственных усилий. И то же самое можно сказать о заданиях, предполагающих физические усилия. Невозможно есть бургеры или пить вино одновременно с физическими упражнениями. Подобные сложности означают, что увязывание с искушением не всегда может помочь вам справиться со смещением к настоящему, то есть с тягой к немедленному результату или удовольствию, если вы стремитесь изменить себя. Это всего лишь один из инструментов, которые следует рассмотреть. Кроме того, это вовсе не безошибочная стратегия, если вы хотите помочь измениться другим людям, поскольку эта стратегия требует самоконтроля. Если человек не владеет собой, он легко может мухлевать и получать удовольствие, отвязывая искушение от дела. Каковы же в таком случае ваши варианты? Сделайте работу веселой. В 2012 году блестящий молодой экономист Яна Галус, получившая в то время свою кандидатскую степень в университете Цюриха, заинтересовалась проблемой, от которой страдала Википедия, онлайн-энциклопедия на более чем 280 языках, содержащая 50 миллионов статей. Самые активные новые редакторы сайта массово его покидали. Редакторы Википедии, так называемые «википедисты», следящие за тем, чтобы все статьи в ней от «Игры престолов» до «Квантовой механики» были точными и актуальными, не получают за свою работу ни цента. Так что для решения этой проблемы невозможно было использовать материальные стимулы. Тот факт, что Википедия существует и развивается за счет волонтерского труда — делает ее идеальной питательной средой для исследования альтернативных средств мотивации людей к полному раскрытию их потенциала. Тема была несколько необычной для экономиста, поскольку экономическая теория, как правило, считает, что миром правят деньги. Но собственный опыт Яны научил ее, что людям важно не только денежное вознаграждение, удовольствие от процесса и перспектива получить признание коллег зачастую оказывались куда более сильными мотиваторами. Я не терпелось доказать это другим экономистам и внести свой вклад в растущий массив исследовательских данных, противоречащих тем экономическим моделям, в которых игнорируются немонетарные источники мотивации. Википедия, выстроившая империю на спинах волонтеров, представлялась ей идеальным местом для изучения ее теории. Яна увидела здесь возможность продвинуть свои исследования и одновременно помочь организации, которая ей очень нравилась. Она понимала также, что стремление Википедии беспрестанно загружать своих редакторов монотонными задачами проверки онлайн-контента — еще один симптом смещения к настоящему. Короче говоря, постоянно заниматься скучными делами без притягательного немедленного вознаграждения — настоящее мучение. Этот жизненный факт может стать препятствием для тех из нас, кто пытается достичь каких-то своих личных целей. Однако он может оказаться проблемой и для организаций. Работа, которую им необходимо выполнять, не всегда приятна. Желая больше узнать о проблемах Википедии, Яна стала посещать ежемесячные круглые столы местных википедистов, чтобы получить представление о текучести кадров в этой организации. Эти официальные собрания проводились в ресторанах и музеях небольшими группками страстных редакторов-волонтеров, жаждущих поговорить о своей области интересов и о своем сообществе в целом. Вскоре она подружилась с несколькими видными сотрудниками и многое узнала как об их редакторской работе, один из них был специалистом по Исландии, другой — по железным дорогам, так и о сути проблемы удержания сотрудников, которая стояла перед сообществом. Погрузившись в их мир, Яна убедилась, что она сможет снизить текучесть редакторских кадров при помощи небольшого и ничего не стоящего изменения платформы Википедии. Когда Яна рассказала новым друзьям о своей задумке, те решили, что это слишком хорошо, чтобы не попытаться. Лидеры Википедии в ее сообществе разрешили Яне провести эксперимент с четырьмя тысячами новых добровольных редакторов. Бросив монетку, Яна сообщила некоторым достойным новичкам Википедии, что они заслуживают награды за свои усилия, и список их имен как лауреатов премии будет размещен на сайте Википедии. Википедия отбирала победителей на основании того, как часто редакторы вносили правку и как долго держались их посты. Выдающиеся волонтеры, удостоившиеся награды, Получали также одну, две или три звезды рядом со своим ником. Чем больше звезд, тем результативнее работа. Другие новички, возможно, внесли в Википедию не менее существенный вклад, но им не повезло со жребием, и они не получили никаких символических наград. Строго говоря, они даже не знали, что такие награды существуют. Яна предположила, что эти условные награды сделают монотонное задание немного похожим на игру. Они не изменили природу самой работы, но добавили к ней элемент удовольствия и похвалы за хорошо выполненное дело. Вы, вероятно, уже догадались, что эксперимент Яны завершился успехом. Иначе зачем бы я стала рассказывать эту историю? Но вам, возможно, не вдомек, насколько успешным он оказался. Он помог просто великолепно. Результаты проекта Яны были поразительны. Вероятность того, что волонтеры, удостоившиеся похвалы и признания в течение следующего месяца вновь предложат свои услуги Википедии, оказалась на 20% выше, чем в случае волонтеров того же «Калибра», не получивших никакой награды. И, как ни поразительно, этот разрыв оказался удивительно стабильным. Вероятность того, что волонтеры, получавшие символические награды, будут активно работать в Википедии даже год спустя, оказалась на 13% выше, чем вероятность сохранения активности остальных добровольцев. Эксперимент Яны с Википедией — пример так называемой Геймификации, когда деятельность, вовсе не являющаяся игрой, становится более увлекательной и менее монотонной через добавление в нее игровых элементов, таких как символические награды, соревновательность и рейтинги участников. О геймификации много говорили бизнес-консультанты лет 10 назад как о стратегии, при помощи которой организации могут более эффективно замотивировать своих сотрудников, не меняя при этом характера труда, но изменив его упаковку и сделав таким образом движение к цели более увлекательным. Да, я заработал звезду. Так технологический конгломерат «Сиско» Геймифицировал программу, целью которой было помочь сотрудникам компании приобрести навыки работы в социальных сетях. Достигая очередного уровня в классе сертификации, слушатели курсов получали соответствующие значки. Аналогично, компания Microsoft организовала у себя рейтинг участников, чтобы геймифицировать проверку текстовых переводов в своих глобальных продуктах. А международная компания по разработке программного обеспечения SAP создала игру, которая раздавала значки сотрудникам и выстраивала для них рейтинг на основе показателей продаж. На первый взгляд геймификация может показаться элементарной задачей. Непонятно почему какая-нибудь корпорация может не захотеть сделать работу своих сотрудников чуть более увлекательной. Но в качестве идущей сверху стратегии поведенческих изменений она легко может породить эффект бумеранга. В чем убедились на собственном опыте двое моих коллег по Уортону, подобной Яне, Итан Молик и Нэнси ротберт с энтузиазмом восприняли потенциал геймификации с точки зрения революционного скачка продуктивности и несколько лет назад организовали эксперимент с участием нескольких сотен торговых представителей, работа которых была довольно скучной. Обязанности этих продавцов состояли в том, чтобы налаживать связи с небольшими местными предприятиями и убеждать их предлагать купоны на товары и услуги по акции. Затем эти купоны продавались на местном сайте их компании. Вспомните хотя бы «Группон». Торговые представители получали комиссию за каждый купон, проданный на сайте. Итон и Нэнси попытались сделать труд этих торговых представителей более увлекательным. Проконсультировавшись с профессиональными разработчиками игр, они создали игру на тему продаж в баскетбольном антураже в этой игре продавцы могли зарабатывать очки заключая сделки с клиентами, причем чем крупнее получалась сделка, тем больше присуждалось очков продление контрактов или продажи по уже существующей договоренности назывались в игре бросками из под кольца, а визиты без предварительной договоренности бросками в прыжке на гигантских экранах установленных на этаже отдела продаж можно было увидеть имена лучших представителей и иногда баскетбольные анимации. Игрокам приходили регулярные письма с информацией о том, кто ведет в счете, а по завершении матча победитель получал бутылку шампанского. Чтобы проверить результативность такой игры, Итан и Нэнси разрешили участвовать в ней сотрудникам только с одного этажа. Обитатели двух других этажей, где тоже размещались торговые представители, остались за рамками игры. Через некоторое время они сравнили траектории трех сотрудников, которые принимали участие в игре, и тех, кто продолжал работать как прежде. Итан и Нэнси питали большие надежды на результат эксперимента, но на самом деле они с удивлением обнаружили, что игра не повысила показатели продаж, не улучшила она и самоощущение сотрудников на работе. Но если оставить в стороне конкретный результат, полученные ими данные продемонстрировали очень интересную закономерность. Мои коллеги тогда задали всем участникам несколько вопросов, пытаясь определить, включились ли сотрудники компании в игру. Следили ли они за ее ходом? понятны ли им были правила? Считали ли они игру справедливой? Ответы на эти вопросы позволяли понять, кто из сотрудников вошел в магический круг — Термин, используемый для описания тех, кто согласен руководствоваться скорее правилами игры, нежели обычными правилами повседневного общения. Если люди не вошли в магический круг, смысла в игре нет. Например, когда я играю в монополию со своим маленьким сыном, он не входит в магический круг, когда попросту забирает все деньги из банка. И это означает, что игра ему интересна и не доставляет особого удовольствия. «В ней нет ни настоящего смысла, ни вызова». Итон и Нэнси обнаружили, что этот же принцип применим и в их исследовании. Те из продавцов, кто считал игру в баскетбол полной чушью и потому не хотел играть по этим правилам, после внедрения игры стали чувствовать себя на работе даже хуже, чем прежде, и показатели их продаж слегка просели. Игра пошла на пользу только тем, кто в нее искренне включился они стали значительно более энергичными на работе. Итан и Нэнси считают, что их исследование подчеркнуло распространенную ошибку геймификации, которую часто допускают компании. Геймификация не приносит пользы и может даже оказаться вредна, если сотрудники компании чувствуют, что работодатель вынуждает их участвовать в обязательном веселье. А если игра получилась неудачной, а создание удачной игры — настоящее искусство — она не принесет никому пользы. Получится, как в случае увязывания с искушением, если в роли искушения на время занятий в спортзале будет выступать скучная лекция. Что возможно, если включиться в игру? Хотя эксперимент Итона и Нэнси не принес ожидаемых результатов, геймификация не всегда бесполезна. В лучших своих проявлениях геймификация помогает людям достичь целей, которые они сами перед собой ставят, делая процесс движения к ним более интересным и увлекательным. Важно то, что каждый, кто принимает участие в игре, делает это по собственному выбору. Когда люди по-настоящему включаются, результаты могут оказаться весьма впечатляющими. Возьмем хотя бы опыт Нэнси Штраль которая появлялась у меня в подкасте, чтобы объяснить, как геймификация изменила ее жизнь. Мир Нэнси перевернулся в 2008 году, когда она отвезла мужа и сына в аэропорт и вдруг почувствовала сильную тошноту. Сначала она решила, что отравилась чем-то, но ее состояние ухудшалось, и когда она приехала в больницу, оказалось, что у нее инсульт. На следующий день, проснувшись, она узнала от врачей, что вся левая сторона ее тела парализована. Ей сказали, что она вряд ли когда-нибудь поправится полностью и, вероятно, никогда уже не сможет ходить. Но шанс все же оставался, и Нэнси была готова сделать все возможное, чтобы вновь обрести самостоятельность. Она надеялась еще потанцевать на свадьбах сыновей и когда-нибудь помогать им с внуками. С несчастью, она узнала, что для возвращения подвижности ей нужно принять участие в длительной интенсивной программе реабилитации. Нэнси была настроена решительно. Еще в стационаре она начала выполнять реабилитационные упражнения по 5 часов в день, но вскоре срок ее пребывания в больнице закончился, и теперь ей самой предстояло организовать свою работу. Каждый день дома ей нужно было заставлять себя проделывать десятки движений, которым научил ее физиотерапевт, и заниматься часами. Поверьте, это очень трудно и скучно. Неудивительно, что подобные программы пациенты выполняют очень редко. Вот и у Нэнси были все шансы бросить реабилитацию на полпути, особо ничего не добившись. В поисках пути вперед Нэнси наткнулась на клинические испытания нового типа реабилитационной программы, включавшей в себя видеоигру. Упражнения там были встроены в историю прохождения порожестой реки на каяках, и все вместе это называлось «пороги выздоровления». Каждый день Нэнси забиралась в виртуальный каяк и гребла вниз по изображенной на экране реке, подбирая бутылки и разыскивая сундук с сокровищами, и потихоньку пробиралась через пороги. Когда Нэнси преодолевала очередной уровень, игра усложнялась. И она быстро втянулась. Игра оказалась не только невероятно интересной, ее польза тоже была заметна. Так, поиграв, Нэнси вдруг заметила, что может самостоятельно включить свет в комнате впервые после инсульта. Восстановление Нэнси прошло просто поразительно. Постепенно она вновь обрела способность ходить и водить машину и даже начала ходить на каяке по озеру рядом с домом. Через несколько лет после того, как врачи сказали, что она никогда больше не будет ходить, она танцевала на свадьбе сына. Сегодня Нэнси обладает всей той независимостью, которую она так боялась потерять навсегда после инсульта. И сама она объясняет свой успех геймифицированным подходом к реабилитации. Случай Нэнси не уникален. Наука утверждает, что геймификация может помочь многим из нас добиваться поставленных целей, если, конечно, мы сами решим использовать ее при движении к целям, которых мы по-настоящему хотим достичь. Рассмотрим 12-недельный эксперимент, проведенный в Массачусетсе несколькими семьями, которые хотели больше заниматься физкультурой. Некоторые из этих семей решили геймифицировать свои занятия. В ходе эксперимента каждая семья устанавливала для себя ежедневные цели по количеству шагов. Участники носили цифровые трекеры физической активности. Но некоторые, помимо этого, получали за ходьбу очки. Набрав достаточное количество очков, они могли перейти на следующий игровой уровень и заработать призовую кружку, если к концу игры сумеют достичь наивысшего уровня. Хотя главный приз здесь был по большей части символическим, кружка, конечно, штука симпатичная, но счета она за вас не оплатит, геймификация, тем не менее, принесла большую пользу. Во время игры, и что еще важнее, на протяжении 12 недель после ее окончания, те семьи, отобранные случайным образом, которые были включены в игру, занимались физкультурой намного больше, чем те, для которых тренировки не были превращены в игру. Точно так же, как пороги выздоровления сделали реабилитацию Нэнси Штраль более увлекательной, игра сделала физкультуру более приятной, и люди больше ею занимались. Мало того, это изменение уровня физической активности оказалось устойчивым. Что еще важнее, все участники добровольно подписались на это, и с готовностью вошли в магический круг. Стало ясно, что подход Мэри Поппинс помогает нам лучше всего, когда мы и сами стремимся помочь себе. С одной стороны, это означает, что мы можем настроить себя на успех. С другой, остается животрепещущий вопрос, как управленцам использовать преимущества геймификации, если они не могут заранее быть уверены, что сотрудники захотят вступить в игру. Один почти безрисковый способ сделать работу более привлекательной состоит в том, чтобы само рабочее место стало интересным и манящим. Против этого сотрудники возражают редко. Посмотрите хотя бы на новаторский и многократно сымитированный впоследствии офисный дизайн «Гугл», так поразивший меня в 2012 году. Компания предлагает своим сотрудникам все радости шикарного курорта — бесплатное вкусное питание, столы для настольного тенниса, плавательные бассейны, волейбольные корты и бесплатные футболки. Или возьмем IT-компанию «Асана». Она выделяет каждому сотруднику 10 тысяч долларов на отделку рабочего места. Или компания по производству собачьего корма «The Farmer's Dog». В ней работают собаки, задача которых — развлекать сотрудников людей и обеспечивать, чтобы они чувствовали себя любимыми. У них даже есть официальные должности, директор по вдохновению и глава игрового времени. Список можно продолжать долго. Всюду вокруг нас инновационные компании активно применяют подход Мэри Поппинс, чтобы разнообразить и оживить впечатление своих сотрудников от работы. Когда из-за пандемии коронавируса большая часть работников США перешли на удаленную работу, компании нашли способы сделать дистанционное общение более живым и интересным. Виртуальные часы неформального общения стали невероятно популярны в таких компаниях, как «Запас». Некоторые даже придумали для подобных встреч милые смешные названия вроде «карантинки». Некоторые работодатели поступают разумно, но многие почему-то не следуют совету Мэри Поппинс. Чтобы разобраться в этом, для начала следует признать, что в большинстве случаев нам не нравится делать то, что для нас полезно. А зря Самыми ужасными помехами для перемен часто становятся кратковременные боль и неудобства, связанные с необходимыми для нас же, и мы это знаем, действиями. Как правило, когда мы преследуем амбициозные цели, нам приходится бороться с искушениями. Но, как мне, к счастью, удалось выяснить после аспирантуры, когда я связала романы Джеймса Паттерсона со спортом, у этой проблемы существует простое решение. Нам нужно перевернуть сценарий, чтобы тяга к моментальному результату работала на нас, а не против нас. Исследования вновь и вновь доказывают, что вместо того, чтобы сопротивляться искушению и полагаться в этом на силу воли, нам лучше было бы понять, как сделать правильные и полезные варианты поведения более приятными в краткосрочной перспективе. Большой победа где-то там, вдалеке, попросту недостаточно, чтобы у нас сохранялась мотивация. Подход Мэри Поппинс выбирает интерес, который мог бы в другой ситуации отвлечь нас от наших целей и использует его, чтобы превратить препятствие в приманку. Вдруг оказывается, что мы хотим пойти в спортзал, сосредоточиться на работе, перейти на здоровый рацион и упорнее учиться. Желание такого рода — мощный источник мотивации к переменам. Что мы вынесли из этой главы? Смещение к настоящему, оно же импульсивность, тенденция предпочитать искушения, обещающие немедленное вознаграждение действиям, которые обещают более существенные блага, но позже. Это разрушительное препятствие на пути к переменам. Мэри Поппинс была права. Если сделать так, чтобы движение к цели приносило немедленное удовольствие, добавив к делу элемент развлечения, смещение к настоящему можно преодолеть. Увязывание с искушением подразумевает разрешение себе некоторого запретного удовольствия, скажем, смотреть сериалы серию за серией целыми днями, только одновременно с каким-то полезным или ценным занятием, которого вы склонны бояться, например, физические упражнения. Увязывание с искушением решает сразу две проблемы. С одной стороны, с его помощью можно снизить излишнее увлечение этими самыми запретными удовольствиями, а с другой — Увеличить время, затрачиваемое на деятельность, нацеленную на выполнение долгосрочных задач. Геймификация — еще один способ подсластить движение к цели немедленным удовлетворением. При этом предлагается сделать нечто, что игрой не является, похожим на игру, то есть более увлекательным и менее монотонным, путем добавления характеристик, присущих игре. Символические призы, соревновательность, рейтинги. Геймификация работает, когда игроки включаются в игру. Если же участники считают, что игру им навязывают, геймификация может породить эффект обратной желаемому.